14. Догорели и погасли сальные плошки, Пыхнув напоследок вонючими дымками. В избушке угнездился непроглядный мрак, И глухая тишина повисла в бревенчатых стенах, Как в гробу, который закопали в землю. А может статься это и есть гроб, Для Данилы. Даже вздрогнул так, подумав, и цепи на нем негромко звякнули. Отсчет времени он потерял. Сколько здесь сидит напротив мертвого и распластанного на стене Никифора, день или ночь на дворе, неведомо. Из-за толстых стен никаких звуков не доносилось. Воды в деревянном ведерке — Осталось лишь на донышке, и пил он теперь ее малыми глоточками, только бы сухое горло промочить. Голод не мучил, но появилась в избитом теле необыкновенная легкость. Казалось Даниле, что стал он невесомым, как пушинка, вот оттолкнется ногами от пола и взлетит к потолку, как та пушинка, вздернутая ветром. Но когда дверь открылась и хлынул в избушку яркий, искрящийся сноб света вместе со свежим воздухом, отдающим запахом талого снега, оказалось, что Данила не может подняться. Елозил ногами по полу, упирался руками в стену и оставался на месте, словно его гвоздем прибили. «Ну, брат, совсем растюхался! Кишка тонка или гонору нет! Цепляй его, выдергивай! Глянуть надо, живой или скукожился!» Голос с порога избушки звучал громко и весело. Кому он принадлежал, Данила разглядеть не успел. Его вздернули, выволокли на улицу, протащили волоком к крыльцу приземистого строения и бросили на рыхлый и влажный снег, будто старую ветошь. День, оказывается, стоял на дворе. Теплый, при ярком солнышке. Обтаявшие ступеньки крыльца были черными и мокрыми. На крыльце, широко расставив ноги, возвышался Цезарь. За спиной у него брыластый горбатый мужик, в длинной одежде, похожей на рясу. По бокам, справа и слева от крыльца, толпились разношерстно одетые мужики с лихими разбойными рожами. Ванька Петля и его напарник, долговязый, кослявый парень смуглого татарского вида, от Данилы не отходили и ждали приказания. Чего сотворить над горемыкой? Данила приготовился к худшему, даже попытался встать, но ноги подчиняться отказывались. Тогда он перевернулся на бок, упер локоть в снег и поднял голову, чтобы смотреть прямо на Цезаря. А тот улыбался, глядя, как вошкается Данила на влажном снегу, и черные усики его колесиками закрученные на кончиках Шевелились. «Слушай меня!» — громко оповестил Цезарь и шагнул на край крыльца, словно собирался спрыгнуть с него. «Я обещал вам райскую жизнь здесь. Обещал. А слово свое я всегда держу. С завтрашнего дня он будет делать за вас самую грязную работу». Скоро таких работников появится здесь сотня, не меньше, и все они будут горбатиться на вас, как на родных. Петля, руки ему раскуй, на ногах браслеты оставь, накорми, а завтра, как я сказал, сейчас все за стол, заслужили орелики». Мужики весело загомонили, задвигались, потянулись к крыльцу, с которого уже ушел Цезарь, оставив дверь широко раскрытой. Петля и долговязый парень куда-то сбегали, скоро вернулись. Схватили Данилу за руки и оттащили в избушку, где снова горели две плошки. В деревянном ведерке поблескивала вода вровень с краями а рядом с ведерком притулилась большая миска с просяной кашей. Хряпой, сказал на прощание Ванька Петля, прежде чем закрыть дверь и запереть ее снаружи на засов. «А расковывать тебя некогда, там уже водка прокисла!» Никак не мог Данила взять в голову и уяснить, Куда он попал? К варнакам-разбойничкам? Похоже, что так. Но цезарь на разбойника никак не походил. Будто залетная птица из другого мира смотрелся он среди пестро одетых мужиков, которые подчинялись ему беспрекословно. Найти объяснений он так и не смог. Вздохнул и принялся жевать кашу скудно приправленную конопляным маслом. На следующий день с утра началась у Данилы каторожная жизнь. Ванька-петля и долговязый парень, кличка у которого была не менее чудной, Колун, оба злые и похмельные, вытолкали его, едва стоящего на ногах, на работы и заставили для начала вычистить отхожее место. Чистил это место Данила, забитое за зиму под самую завязку, до позднего вечера. Угорел, расковыривая добро от нестерпимой вони, и сам пропах, словно вывалился в дерьме. Варнаки приходили на него посмотреть, скалили зубы, давали советы... Мочились здесь же, стараясь до него достать, и хохотали, надрывая глотки, когда он шарахался от них, путался в цепях кандалов, запинался и падал. Потекли дни, похожие один на другой, как близняшки. Данила, не давая себе упасть духом, старался прислушиваться к разговорам варнаков. Откладывал в памяти услышанные слова, собираясь со временем сложить их в один ряд и понять, кому все-таки забросила его судьба, так неласково посмеявшись над ним. Опухший глаз понемногу выправился, стал видеть, и Данила внимательно приглядывался, замечая все, что происходило вокруг. Жизнь варнаков крутилась по обыденному кругу. Кто-то уходил на охоту, никогда не возвращаясь без добычи. Кто-то занимался хозяйственными делами. Кто-то, получив роздых на два-три дня, резался в карты или в кости. Почему-то больше всего в Арнаке любили игру в кости. Со временем Данила пересчитал их всех — тридцать два а чуть позднее, приглядевшись, пристальный смекнул. Всех этих мужиков, крученных и верченных тяжелой и суровой жизнью, можно было смело засчитывать за сотню. Каждый из них был штучный, один по конскому делу, другой открывал с закрытыми глазами любой замок, а третий стрелял так, что одной дробиной, забитой в патрон, не то что в глаз, а в ноздрю белки попадал. От пушнины, к слову сказать, ломились два просторных амбара, забитые под потолки. Не походили варнаки на варнаков, на тех, которым лишь бы ограбить кого, да награбленное в тот же вечер и продуванить. Бывало загуливали и крепко, Порою до драки, но только с разрешения Цезаря, который сам же на следующее утро и наказывал буянов, определяя их в одну упряжку с Данилой, пока не протрезвятся. Чем дальше приглядывался к ним Данила, тем сильнее и печальнее задумывался. Ясно ему становилось, как при солнечном свете — что убежать от таких мужиков и скрыться, чтобы они не настигли, — дело дохлое. Найдут, разыщут и шкуру, согласно приказу Цезаря, спустят до кровавого мяса, глазом не моргнут. На руку они все были легкие, и не требовалось особой наблюдательности, чтобы убедиться. Потребуется — прирежут». «Деловито и скоро, как барана или свинью». Еще уяснил Данила, прислушиваясь к разговорам, что все они были собраны Цезарем в самых разных местах Сибири, согласно их редким талантам. Были среди них и беглые каторжники, и пропившиеся в пень пьяницы, и вполне добропорядочные обыватели — и те, кого в народе именуют коротко и ясно — «голь перекатная». Голь-то голь, да только каждый из них владел таким мастерством, которое не всякому богатому по разуму. Все они ждали особого сигнала, который обещан им был Цезарем, и согласно которому ринутся они в небывалое дело, а когда оно выгорит и сладится — Станут они каждый сам по себе, кум-королю и сват-министру. Держался лагерь варнаков на обещаниях цезаря, и были они не пустословные, что обещал, то и исполнял. Никифор, видно для устрашения, продолжал висеть на стене, и тянуло от него все крепче кислым саморадным запахом. Данила пытался привыкнуть принюхаться, но получалось плохо. Каша, которую подавали по вечерам, не лезла в горло. Попросил Ваньку петлю «покойного уберите». «Уберем, когда ты загнешься», — отвечал ему Ванька-петля и скалил редкие зубы, коричневые по краям от табака. «Любуйся, парень, и думай». «Думай, парень». «А чего тут думать?» «И так ясно, что тело Никифора не убирается со стены для того, чтобы домучить Данилу до края». Прикидывая, что его может ожидать, Он никак не мог взять в голову и уяснить для себя, от чего, собственно говоря, от него добиваются. Про постоялый двор им известно. О приезде Луканина ему ничего не ведомо. И варнаки, похоже, поняли это. Никаких признаний от него больше не добивались. По какой причине тогда держит здесь, непонятно. Но у Цезаря, оказалось, были свои виды. Однажды под вечер он призвал к себе Данилу. Стоял на крыльце, картинно облокотившись о перильце, задумчиво покусывал ноготь мизинца и щурился, глядя на закатное солнце. За спиной у него маячил Бориска, шлепал толстыми губами и что-то говорил торопливо, Но цезарь в ответ только недовольно вздергивал головой, будто отгонял надоедливую муху. Подошел Данила, гремя цепью, встал возле крыльца. — Слушай меня! — цезарь перестал покусывать ноготь мизинца и сплюнул, словно убрал с губ невидимую соринку. — Хочешь, чтобы я тебя отпустил? — Хочешь, могу отпустить. Только милость мою ты заслужить должен. И дальше сказал такое, что у Данилы подсеклись колени.